Глава 19. Слепая ведунья В комнатах, которые занимал Леон, было тихо. Огост уже спал в гостиной на кушетке. Ему велели не дожидаться возвращения генерала. Огонь в камине погас, снизу шум тоже не доносился. Кабачок на первом этаже таверны закрылся на ночь. Пока мужчина с удовольствием скидывал с себя парадное одеяние, Лара наконец-то наелась мясо из оставленной у стены миски. Леон плотно прикрыл дверь в их комнату и присел на корточки перед Ларой. «Сможешь объяснить, зачем тебе понадобилось этот балаган разводить?» «Обязательно сидеть в одних портках?» – покосилась Лара, набугрящаяся мускулами атлетически сложенное обнаженное мужское тело. «Я хоть и не человек временно, но все-таки женского пола. Объяснить попробую». Лара подскочила к камину, ткнула лапкой в остывшую золу на краю, потом взлетела на стул, оставив серый след на нем, со стула на стол и смахнула остатки золы с лапки в кружку Леона, стоявшую на столе. «Мяу!» Генерал Ардамас не был глуп, чтобы там не думали по этому поводу местные девицы на выданье, и все понял. «Лакей подсыпал что-то в мой бокал». утвердительно сказал он, и Лара кивнула. Я обратила внимание на его нервозное поведение и затравленный взгляд. Интересно, кто его надоумил и яд передал. Боюсь только, теперь уже поздно выяснять. Он после неудачной попытки отравления сразу сбежать должен был, чтобы заказчику под горячую руку не попасться. Попробовать его найти, конечно, можно и нужно. Иначе заказчика теперь не вычислить. Лару прямо распирала от желания все рассказать, выяснить, что за женщина могла зуб точить на генерала. Но как скажешь, если изо рта только мяу-мяу вылетает. Написать лапкой она ничего не сможет. Язык чужой, буквы еще мало знакомы. Только в чернилах перемажется. Но идея макать лапку в чернильницу и писать на бумаге хоть простейшие слова Лару не оставляла. Оглядевшись по сторонам, вытащила из петлиц парадного сертука Леона яркую трехцветную ленту, украшавшую его наподобие аксельбанта, перекрутила ее как могла лапками и подсунула голову под получившуюся шляпку. Осторожно встала и пошла, задрав голову, манерно поднимая лапки и усиленно вихляя хвостатой частью тела. Леон захохотал и поспешно закрыл рот рукой, испугавшись, что разбудит Огоста. Свидетели необычного кошачьего представления ему не нужны. Посмотрев еще разок, как потешно торчит на черной ушастой головке цветной ворох, как надменно посматривают желтовато-зеленые глазки с узким росчерком зрачка, Леон сообразил. «Ты видела заказчика? Это была женщина, так?» Лара поспешно закивала, отчего шляпка свалилась на пол. Лара села, обвела лапки хвостиком и пристально уставилась на генерала. Леон понял, что это вопрос. Он все ловил на лету и задумчиво сказал. «С женщинами у меня никаких проблем личного характера нет и быть не может. Моё близкое знакомство с благородными девицами закончилось четыре года назад, после того, как я разорвал помолвку с моей невестой». «Мисс Миралой Норлас». Леон замолчал, вспоминая, и Лара нетерпеливо мявкнула и подпрыгнула на месте. «Подробности знать хочешь?» усмехнулся Леон, и Лара закивала, как китайский болванчик. Мне довелось увидеть ее в объятиях другого мужчины в его постели. Он даже от поединка со мной отказался, заявив, что эта девушка не стоит того, чтобы рисковать из-за нее жизнью». Мирала тогда громко возмущалась, требовала, чтобы он на ней женился, раз уж я теперь отказываюсь от нее. Герцог Раус только фыркнул презрительно, и Миралу в итоге срочно выдали замуж за обедневшего дворянина, арендовавшего коттедж в поместье ее батюшки. Впрочем, женить бы не уменьшила слухов, так как вскоре стало ясно, что любовников Мирали нравится менять столь же часто, как перчатки. И один скандал следовал за другим. Как она сейчас живет, мне неизвестно. Но мстить мне оснований у нее нет. Да и четыре года уже прошло. С той поры никаких обещаний я девушкам не давал. И авансов не делал. Любовниц тоже не имел и не имею. Меня вполне устраивают регулярные посещения общедоступных женщин. Так что, возможно, это был не яд, а зелье приворотное. «Женщины верят во всякую чертовщину, и меня уже пытались охмурить и затащить к алтарю таким образом». Лара опять вопросительно мяукнула, или он пояснил. «Вдова одна мне глазки строила, к себе зазывала, я в итоге пошел. Она мне вина вызвалась самолично принести и принесла. Да только я в зеркало видел, как она в другой комнате что-то в бокал сыпанула. Дело тогда к войне уже шло». Мало ли, с кем эта леди в сговоре состоять могла. Мало ли, чего добиться хотела. Ну, вызвался скорее. Они вино на проверку отнесли и дамочку допросили. Выяснилось, что она мне зелье приворотное подсыпала. Замуж за обеспеченного мужчину выйти хотела. Зелье у знахарки какой-то купила. С эскари сказали потом, что это обычные перетертые в труху травы были. Мята, розмарин, еще что-то. Я попросил замять это дело. и мне пошли навстречу. Вдовушку отпустили в освояси, а я окончательно перестал общаться со светскими дамами». Лара отрицательно покачала головой в ответ на этот рассказ. Не устраивала ее версия приворотного зелья. Она подскочила к разложенному в сундуке оружию генерала и ухватила зубами кинжал. Вытащив его из общей кучи, бросила к ногам мужчины. «У женщины был кинжал?» – нахмурился Леон, и Лара кивнула – «И зачем ты к ней полезла? А если бы она тебя заколола этим кинжалом?» Лара фыркнула и показательно помахала хвостом. «Очнись, Леон, я всего лишь кошка. Меня нет нужды убивать как свидетеля». «Что ж если женщина вооружена, на приеме она была?» Лара покачала головой. «Узнать ее сможешь?» Лара кивнула и демонстративно повела носом. «А, запах узнаешь?» Лара согласилась и с этой догадкой. Леон встал, потянулся. Лара сглотнула и велела себе отвернуться, а потом решила, какого дьявола? Она кошка, и нормы приличия на нее теперь не распространяются, так что можно получить чисто эстетическое наслаждение от вида красивого мужского тела. Тело это улеглось в кровать и приглашающе похлопало рукой рядом с собой. Лара приглашение приняла и привычно свернулась под боком у Леона. От мужчины шел приятный аромат чистого тела с легкими пряными нотками, навевавшие исключительно приятные сны. Утро началось с конфликта интересов. Леон собирался ехать в столицу, а Ларе требовалось немедленно отправиться к слепой ведунье. И она прямо-таки прилипла к появившемуся после завтрака посланцу предсказательницы давая понять Леону, что пойдет с ним в село ведомок. Но трудно победить в конфликте, если силы не равны. Леон просто подхватил огрызающуюся кошку на руки, сунул ее в старый глубокий ящик из-под ядер, валявшиеся в обозе, и дело с концом. Перед посланцем ведунья генерал церемонно извинился и заверил, что как только покончит с неотложными делами, сразу приедет. Лара выла и бесновалась в своем ящике, не в силах выбраться наружу. «Как ты можешь так поступать со мной, Леон? Ты же понятия не имеешь, как важно мне пообщаться со слепой ведуньей, друг называется». Во время короткого привала Леон пытался подольститься к Ларе, колбасу ей самую лучшую принёс, но Лара повернулась к нему хвостом. С предателями и тюремщиками кошек она не разговаривает. Огас тоже пришёл посмотреть на злую кошку и сказал негромко, Ваше высокородие, тут через лес можно быстро до ведомока доскакать. Всего миль пять на юго-запад. Поговаривают это ближе, чем по дороге в обход с другой стороны идти. «Хватит!» – раздраженно оборвал его Леон. «Не настолько сильно я верю в эти предсказания, чтобы с пути сворачивать, когда у меня важное дело есть». Генерал ушел, а Лара тихонько взвыла и умоляюще посмотрела на Огоста. «Выпусти!» Я тебе за это три пряника принесу или даже шоколадку раздобуду. Парнишка помялся, но решился. Вытащил Лару из ящика и опустил на землю. мяв признательно сказала Лара. Не зря она с ним мирилась, не зря. И кошка молнией понеслась через лес на юго-запад. Простили он за доставленное беспокойство, но я обязательно вернусь. «Бежать по лесу в конце весны – самое приятное занятие на свете. Птички вовсю распевают, цветов разных, видимо, невидимо. Лес редкий, и травка в нем невысокая, мягонькая. Под лапки так и стелятся». Горячая надежда получить ответы на свои вопросы подгоняла пуще всех кнутов и пряников. «Хоть бы ведунья оказалась настоящей, хоть бы подсказала мне, как вновь человеком стать, – думала Лара на бегу». Мне, правда, уже не к спеху, и у кошки много дел может быть, если она на диване днями напролет не валяется. Леона вот в хорошие ручки пристроить надо. Обязательно спрошу у ведунья, что там ему напророчено свыше. Интриги дворцовые прояснить и прикрыть. И про Дамиана спрошу, не удержусь. Неужели совсем ничего ко мне не чувствовал, просто успешно притворялся. Горько так думать и противно до ужаса. Потоптался этот демон по моей самооценке. Но ничего, русские девушки умеют тучи развести руками и в прошлое захлопнуть дверь. Жаль, что мне такой человек, как Леон, в моем мире не встретился. Мне б тогда и дело ни до каких Дамианов Сантера не было. Эх, генерал, узнать бы, тебе только черные кошки нравятся, или девушки брюнетки тоже по вкусу приходится. Махнешь мир, на жену не глядя. «Боже, о чем я думаю? Мне домой надо в тело свое и к родителям вернуться. Леона в Россию мне не перетащить, я же не демон». Да и не согласится он, у него тут армия, друг в опале и регенство на носу. Ведомок оказался небольшим селом, который чудом не затронула война. Найти дом слепой ведунья оказалось проще простого. На нем висела соответствующая табличка «Ведунья и предсказательница». написанная красивым почерком, яркой краской на гладкой дощечке. Лара проскользнула в открытое окно. Пожилая седая женщина сидела за деревянным столом, накрытым вязаной белой салфеточкой, и перебирала разноцветные гладкие камешки. Остановившийся взгляд бледно-серых глаз с еле заметными точками суженных зрачков подсказывал, что женщина слепа. Лара нерешительно потопталась на подоконнике, потом мягко спрыгнула на стол и застыла перед женщиной изящной эбонитовой статуэткой. Слепая ведунья протянула руку и коснулась теплой кошачьей шерсти. «Надо же, какая редкость!» – пробормотала она. «Человеческий дух в зверином теле!» «Слава богу, ведунья настоящая!» – облегченно выдохнула Лара. «Не шарлатанка! но как с ней общаться?» Она не сможет увидеть то, что я постараюсь написать лапой. «Зачем ты пришла ко мне?» – ведунья вопрошающе приподняла брови. «Мяу!» Понадеялась, что женщина умеет читать мысли. «Ах да, конечно!» – снова тихо, будто про себя пробормотала женщина. «Попробую угадать. Хочешь спросить, как тело человеческое вернуть?» Рука ведунья лежала на голове Лары. «Мяу!» – подтвердила Лара и активно закивала головой. Женщина должна была рукой ощутить эти кивки. «Я так и думала», – сказала женщина, и Лара даже подпрыгнула на месте от избытка чувств. «Ну же, говори, говори скорее!» Слепая ведунья недовольно хмыкнула и подперла подбородок ладонью. «Почему все люди приходят ко мне с самыми глупыми и простейшими вопросами?» «Неужели мои способности к ведовству и прорицаниям нужны только неразумным и недалеким людишкам, а остальные справляются сами? Обидно даже». «Вот и генерал Ардамас ко мне прийти не соизволил. Так и проморгает свое счастье, как пить дать проморгает». «Кошка, ответ на твой вопрос ясен, как белый день. Будешь человеком – станешь человеком». «Мироздание устроено очень просто – Душа не может длительно существовать в форме, что ей не соответствует. Все в итоге приходит в соответствие друг с другом. Либо душа подстроится под тело, либо тело под душу. Первый вариант ты, как я понимаю, уже проскочила. Лара озадаченно почесала лапкой за ухом. Что за странный совет, прямо как в детской книжке. «Баранкин, будь человеком!» «А как им быть-то?» «Как, как?» – повторила пожилая женщина. «Так, надоело отвечать на глупые вопросы. Что поинтереснее, спроси». «Мяу?» «В смысле? Вы умеете читать мысли?» «Нет, мысли я не читаю, но иногда высшие силы помогают мне открыть помыслы человека, так что можешь задать еще один вопрос». Лара решилась спросить о том, что уже долгое время мучила ее. «А демоны умеют любить». Слепая ведунья довольно зажмурилась. Хороший вопрос. Всевышний каждое живое существо щедро дарил способности любить. Другое дело, что далеко не каждый готов воспользоваться этим великим даром. Демонам нравится добиваться от своих жертв любви к ним. Но шутка в том, что если жертва демона в самом деле его полюбит, то именно в этот момент и станет для него бесполезной. И он сбежит от нее, как от священного огня, так как любовь – одно из самых светлых чувств, и демону едой не станет. Если девушка после дезертирства возлюбленного демона сможет взять себя в руки и не впасть в отчаяние, то демон недолго будет наслаждаться ее горем и унынием. А вот если не сможет, то демон вдоволь напьется от ее тускнеющей души. «Как и было с теми девочками, которых он окручивал и бросал на земле», – вздохнула Лара. «Если же демон умудрится полюбить сам, очень неприятная и болезненная для него случайность, то у него останется два выхода – либо расстаться с любимой и подавить в себе это чувство, либо поменять диету и стать ангелом», – продолжала просвещать Лару ведунья. «Такие случаи бывали». Есть еще и третий вариант, но он самый мучительный для демона. Продолжать оставаться рядом с любимой, а питаться от других душ. Ты напрасно сейчас кривишься, полагая, что речь я веду об изменах. Нет, они не обязательны. Сладострастие – не единственный грех, хоть и один из самых сладких. Это сложно, так как чистая светлая душа возлюбленной, черные и тусклые души не неинтересны. Будет невероятно притягательно для него – и ему крайне сложно станет удержаться от того, чтобы не откусить от нее хоть кусочек, а потом еще кусочек. Кстати, запомни, демоны не способны лгать. Они большие мастера уклонятся от прямых ответов, составляя фразы так, что в них можно вложить двойной и даже тройной смысл. Но сказать неправду они не смогут. «Не позволяй демону морочить тебе голову замысловатыми речами», Требуй кратких ответов на четко и однозначно сформулированные вопросы, и ты услышишь правдивые ответы. И еще одно. Демон не может творить под человеческой личиной и в человеческом мире все, что ему вздумается. Он даже толкнуть человека в реку с моста не может, если только человек сам его не попросит или не разрешит. Демон может других подталкивать к убийству или самоубийству, но сам убить человека. «Без разрешения на то самого человека он не способен. Он и тело твое смог так изменить или поменять лишь потому, что ты сама ему это разрешение дала в какой-либо форме». «Ну да, говорила же, что мое тело принадлежит ему. Хорошо, хоть душу забрать не разрешила», – понурилась Лара. «Мяу», – уважительно ответила она ведунье имея в виду, спасибо большое за предоставленную важную информацию». «Мяу!» – продолжила она нетерпеливо, желая узнать, что же прорицательница хотела сказать Леону. «Извини, кошечка, теперь я тебя не понимаю», – развела руками слепая ведунья. «Видать, не о себе спрашиваешь. О чужом будущем я с тобой говорить не могу. Предсказания я могу озвучить лишь тем, для кого они высшими силами посланы. А твое будущее целиком и полностью в твоих бархатных лапках». «И на том спасибо!» – вздохнула Лара и мяукнула на прощание, выпрыгивая из окна. «Надо обязательно привести сюда Леона. Эта мудрая женщина многое ведает, подскажет, как счастье ему не упустить. Счастье – вещь нужная и в любом доме полезная». До самого вечера догоняла Лара отряд Леона, который ушёл дальше к столице. Догнала, когда солдаты уже на ночной постой встали и палатки раскинули. подскочив к леону который сидел у костра мрачно смотря на огонь боднула его под локоть мур погладь страницу генерал генерал не погладил он насупился еще больше о чем мы договаривались кошка сидишь тихо никуда не сбегаешь, а ты мур не отступалась лара выгибая спинку и подставляя ее под руку мужчины Леон вздохнул тяжко и погладил чёрную шёрстку. «Ты знаешь, что никогда в жизни я ещё не ехал так медленно, как сегодня, хотя мне бы следовало нестись галопом «Ешь и спать пошли, в палатке поговорим», – велел он и поставил перед кошкой собственную тарелку с нетронутым ужином. «Эх, Лара, заставила мужика так переживать, что он аппетит потерял», – сокрушалась Лара, но уплетала за обе щеки. «Еще бы! Пропущенный обед и давний завтрак не располагают к воздержанности в еде». Нырнув под генеральское одеяло, Лара наблюдала, как раздевается ли он. Этот процесс она уже изучила до малейших подробностей. В какой последовательности он снимает одежду, как сворачивает, куда складывает. Этот ежевечерний однообразный ритуал ее словно гипнотизировал и умиротворял. «К бегала», – спросил Леон и дождался утвердительного кивка. «Про меня спрашивала?» «Еще кивок кошачьей головке. Рассказала она тебе что?» Лара печально помотала головой, а потом скачала и радостно попрыгала на месте. «Хм, то есть что-то все-таки сказала, но не про меня», – опять сделал верные выводы Леон из Лариной пантомимы. — Ладно, спать давай, стар я уже в угадайки каждый день играть.